глава 20. выстрелили леха артем лихорадочно оглядывался на дверь спальни чтобы не дай бог не разбудить наташу он слезно просил ее с вечера не вставать не готовить ему он привык собираться на службу один так ему было легче привычнее она нехотя согласилась хотя перед тем как дать согласие долго говорила с кем то по телефону с мамой с психологом артем решил не обращать внимания Пусть советуется, с кем хочет, лишь бы делала, как он просит. Он минуты три как вышел из ванной, поставил чайник на огонь, включил телевизор, а там... Кто выстрелил, не пойму. С набитым ртом пробубнил друг. Телевизор включи, жрёшь, что ли? Завтракаю. Важно поправил друг. Маринка сырников сделала, как я просил, жестких, зажаренных. Включи телевизор, сырник фыркнул артем прислушался к шумам в телефонной трубке к лехиному чавканью добавился монотонный голос комментатора и следом дружище выматерился вот и я о том же артем успел перехватить закипающий чайник до свистка залил кипяток в чашку с пакетиком наташа ругала его за такой чай но он любил да и некогда значит шелестого убрали Лёха чем-то зашуршал, загремел, потом заворчал на Марину, чтобы не загораживало телевизор. «Как думаешь, кто?» «Думаю», — фыркнул Артём. «Я много на кого думаю. Первым приходит на ум Ростовский, и вторым, как ни странно, приходит на ум он же. В новостях сказали, что орудие убийства найдено в доме, и оно из коллекции самого хозяина». «Слышу!» — отозвался Лёха. И пробормотал. Машина завертелась, да? Кто следующий? Пронин. Дурак, что ли, Тёма?» Леха даже обиделся. Эти двое друг в друга целились. Эту дуэль выиграл Пронин. Под раздачей должен оказаться Ростовский. Чтобы что, правильно, чтобы бизнес его к рукам прибрать. Ой, забыл сказать. Ой, и что же? Съязвил Артем. Когда друг вот так вот говорил, значит, сведения были наиважнейшими. Я ведь узнал, что за адвокат вел дела ростовского Игоря Романовича незадолго до его исчезновения, не запрашивая дела из архива, не открывая папки, узнал. Ну что, молодец, то молодец. Нехотя похвалил Артем и предположил. Арбузов. А ты откуда знаешь? Леха точно обиделся. Догадался, не дурак. «Точно. Арбузов. Прилетел из-за границы бывший поверенный. И с зубовным скрежетом поведал мне, какая это Иуда. Арбузов наш Свет Иван Игнатьевич». Мола говорил его, чтобы важного клиента к рукам прибрать. Он же, Арбузов, уговорил Ростовского и бизнес весь на жену переписать. «Зачем?» «Чтобы, если полиция зазад зад возьмет, хоть какая-то копейка в доме останется». «А что вышло?» Не успел бизнес переписать, как его тут же убрали. Слышь, Тёма, у меня серьезное подозрение насчёт жены пропавшего Ростовского. Что она была в сговоре? Да, и знаешь почему? Почему? Потому что человечек помог мне с телефончиками раньше тебя. Помнишь, ты говорил, что обращался за помощью негласно? Помню, и мне пока не звонили насчёт этого. «Нужно время». «Мне позвонили». «Уж извини, друже, мой источник мобильнее». «Так вот, накануне своей смерти, возможно, жена Ростовского вела с кем-то телефонный разговор». «Пацан не соврал?» «Да погоди ты, не перебивай. С телефона Ростовского Игоря звонок был сделан, понимаешь? Не сам же Игорь объявился. Значит, она звонила. Что касается телефонов пацана и Дианы Мосиной». Его телефон отключен. Она звонила несколько раз за минувшие недели. И ей звонили. Звонки зафиксированы как раз из того района, где сегодня бездыханным был обнаружен господин Шелестов. С дыркой в башке. Эхом отозвался Артем. А это не она его? Нет? Следствие покажет. Туманно отозвался Леха. И что? Так и будем молчать? И полковнику не доложим? «Думаю, пора. Давай заеду за тобой». Полковник вызвался их выслушать. И слушал, внимательно, и даже не перебил ни разу, и не задал ни единого вопроса по поводу того, как удалось им без санкции получить распечатку всех звонков, и каким образом удалось выяснить, не открывая папки с делом, что за адвокат вел дела Ростовского перед его исчезновением. «И что вы обо всем этом думаете?» Спросил, настырно глядя на Артема, хотя докладывал Леха. «Думаем, что убийство Шелестова организовано Прониным, равно как и убийство Валентина Стремова, который обладал какой-то информацией и собирался ею поделиться с ростовским младшим». Леха сделал вид, что не обижен невниманием, продолжил докладывать. «Человека, который выходил сразу после убийства из квартиры Стремова, опознала соседка». «Да ну!» Скептически выгнул брови полковник. «А что-то об этом в деле не гугу?» «Потому что она боится, товарищ полковник», — встал на сторону Лёхи Артём. «Он утром с группой явился к ней для опроса в чине майора. Как скажешь?» «И что? Доказательной базы нет. Пронина не свалишь. Он хитрый, премудрый. Попробуй только вякнуть в его сторону. Сомнет. Не удивлюсь, что на оружии, найденном на месте преступления в доме Шелестова, окажутся отпечатки кого-то из этой молодежи. Скорее всего, сына Ростовского. Он всем помеха. Господи! Вот нагородили-то. Пронин у них организатор. Вы хоть понимаете, что его проще? Полковник пожевал губами и закончил. Чем посадить? Ладно, давайте начнем с адвоката. Если он рот не откроет то надежды никакой. Все, ступайте. И подумайте, прежде чем к такому матерому адвокату соваться. Каждое слово продумайте.